Глава десятая Жирен, обратилась я к еще мертвецки бледному другу, все еще не пришедшему в себя после всего, что он узнал о своем будущем. Расскажи мне, как так вышло, что власть в Нижнем городе захватили молодые дерзкие? В общих чертах я знаю, но мне хотелось бы услышать нюансы. Жирен отмер, с шумом вдохнул и, медленно выдохнув, чтобы привести себя в чувство, начал свой рассказ. Поджоги, погромы и нападения молодых и дерзких случились в первую же ночь после нашего отъезда. Все было именно так, как говорил Герем. За год на сторону новой банды перешло очень много народу. Причем переходили как раз не самые чистые на руку ночные жители. Среди них, как и в древнем мире, были те, которые не хотели подчиняться довольно жестким законам ночного мира – на страже которых стоял Герем и его команда. Это же только кажется, что воры и убийцы живут вольно, как хотят. На самом деле, внутри них существует огромное количество правил, соблюдение которых обязательно, а нарушение карается с гораздо большей жестокостью. Все жители Нижнего города в ту ночь не сомкнули глаз. В последний раз подобные беспорядки, поведал Жерен, были в ночь коронации Его Величества Грегорика. Но тогда им удалось удержать контроль над городом, а сейчас нет. Моя харчевня, дом Герема с моей мануфактурой и дом Жерена в Нижнем городе сгорели в ту же ночь. По счастливой случайности, накануне Жирен с моим управляющим начали переезжать в новое помещение – и успели вывезти практически всю готовую продукцию и сырье. В огне погиб только последний вазок, который загрузили и оставили во дворе, намереваясь отвезти в новое помещение на следующее утро. К счастью, о переезде знали только свои, и новое помещение осталось нетронутым. Сходка ночных жителей произошла следующим же утром. Герема сместили, а новым ночным королем выбрали главаря молодых и дерзких – Оруга. Того самого – Которого Его Величество помиловал своим указом. Это, кстати, стало одним из самых главных доводов нового ночного короля. Указ, зачитанный на всеобщей сходке, привел ночных жителей в полный восторг, и у Герема просто не было ни единого шанса сохранить власть, тем более, что сам он на сходке не присутствовал. Тогда Жарук объявил, что он очень заинтересован в поимке прежнего ночного короля и ночной королевы. И по всему городу зашептались. За Герема и Ельку назначена награда в сотню грот. Деньжищи по меркам Нижнего города просто безумно огромные. Теперь, лучше зная Адрея, я не удивилась бы, что и нападение на дочь герцога Юрдиса было спланированной акцией. По всему получалось, Адрей знал, что делал отвлекал своего отца от решения любых проблем, фактически поставив его перед выбором либо сохранить влияние в Нижнем Городе, либо репутацию высокого рода. Он прекрасно понимал, что третий советник никогда не отказался бы от своей идеи захватить трон. А значит, брак между ним и девчонкой из рода Юрдис не мог состояться ни в коем случае. Но чтобы заметить это деликатное дело между двумя высокими родами, третьему советнику понадобилось приложить массу усилий и потратить немало средств. Тут уж точно не до разборок между ночными жителями. Рассказ Жерена я слушала внимательно. Когда он закончил, задумчиво постукивая пальцами по столу, выдала свою часть истории, мельком упомянув о том, что мне довелось пережить насилие со стороны Адрея, А потом произнесла. «Понятно, что я недооценила Адрея. Он гораздо более опасный противник, чем мне казалось. Но я никак не могу понять, чего он добивается. Либо ему не нужен трон, и именно поэтому он играет против своего отца. Либо у него есть свой план. Перебил меня Редфорд. Мне тут птичка нашептала, что у его величества Грегорика тоже есть дар, схожий с теми способностями, что у вашего брата. Он кивнул на лужку. «Но этого не может быть!» Воскликнула я. Способности древних богов передаются только одному, и их унаследовал Лушка. К тому же, я нахмурилась. Я отлично знаю Грегорика. Никаких способностей у него никогда не было, и у его отца тоже не было. Ротфорд пожал плечами. Мам, подал голос, молчавший все это время Лушка. А может быть, у него есть артефакт такой, как у Нюня? Устами младенца глаголит истина. Наличие у Грегорика артефакта древних богов многое бы объяснило. «Какой еще артефакт?» – нахмурился Редфорд. «И мне пришлось рассказать всем ту часть истории, которая до сих пор оставалась нашей тайной. Про правила наследования силы древних богов. Кинжал лушки, камень Анни, мой браслет, рок-нюня, процветок Южина – и про пророчество о возвращении древних. Роду Форту кое-что было уже известно. Все же он воле императора и своего отца принимал участие в возвращении божественных сил в императорскую семью. Жерен же слушал меня молча. Для него все было в новинку. А когда я закончила, молча встал и куда-то ушел, оставив нас в недоумении. «Чего это он?» – выразил общую мысль лушка Я пожала плечами, Мол, не знаю. А Ротфорд, задумчиво слушавший мой рассказ, заговорил. Но моя жена никогда не говорила, что камень, который она постоянно таскала с собой, обладает какими-то свойствами. Она говорила, что нашла его на реке, и он ей просто очень сильно понравился. Если бы я знал, что именно в нем заключена сила древних богов. Думаю. Улыбнулась я. Очень смешно выглядел растерянный Ротфорд. «Все не так просто. Я не уверена, что именно камень – носитель силы древних. Мне представляется, что он вроде катализатора, то есть предмета, который усиливает проявление способностей. Но если способностей нет, то артефакт будет просто бесполезной безделушкой, как я не договорила, потому что дверь в мастерскую открылась, и к нам вошел еще более бледный, чем раньше, Жирен». Он подошел к столу и хлопнул по нему ладонью. А когда убрал, на столе остался лежать крошечный каменный молоточек с костяной ручкой. «Что это?» — снова первым выразил общую мысль Лушка. «Это ювелирный молоточек», — ответил Жирен. «Я был совсем мал, когда кто-то принес его моему отцу. Он так мне понравился, что я уговорил его отдать молоточек мне». С тех самых пор я и увлекся ювелирным ремеслом. И еще. Он сделал паузу, гулко сглотнув. Только не смейтесь. Мне кажется, что именно он подсказывает мне, как и что нужно делать. Я не знаю, как это объяснить. Когда я простукиваю им камень или металл, я вижу, что можно сделать из этого камня или куска металла, чтобы его красота раскрылась в полной мере. Ничего себе! Воскликнул Лушка и добавил, «Мам, а тебе не кажется, что он очень похож на рок нашего нюня? Ну смотри, кость!» Он ткнул пальцем в рукоятку. «Совершенно точно такая же!» «Да», — согласилась я. рок нюня, цветок южина и молоточек жерена явно из одного набора. А вот клочок бумаги, который сейчас лежит в моей сумке, к этим трем предметам никак не подходит». «Но все же он не может не быть артефактом, иначе сгнил бы в земле, как мой рюкзак». «Значит, нюнь тоже потомок древних богов?» Удивленно вскинул брови Ротфорд. жирен? «Нет», — мотнула я головой. «Если исходить из того, что мне удалось выяснить, артефакты — это подарки древних богов людям, которые им служили или вызвали симпатию. Рок нюня приносит ему по одной гринке в день». Пока у него не было этого рога, он каждый день получал эту гринку от меня или от других. Без этой гринки он не чувствовал себя спокойным и счастливым. Уверена. Я взглянула на Жирена. У тебя, Жирен, примерно то же самое. Ты не чувствуешь себя счастливым, если не постучишь молоточком по камню. Жирен ничего не сказал, только кивнул. Но мы отвлеклись. Сейчас нужно обсудить совершенно другое. Козни Адрея привели к тому, что под угрозой оказалась финансовая составляющая нашей команды. «Если мы очень быстро не восстановим мануфактуру, то мои вязальные приспособления перестанут быть уникальными». «И попадут под защиту гильдии вязальщиц», – кивнул Жерен. «Я слышал, кое-кто из ваших мастериц уже пошли учениками к мастерам. Простите, ваша светлость, но я не мог их остановить». Я предполагала такой исход событий, кивнула я. «Но вы же зарегистрировали гильдию промышленников», заметил Редфорд. «Если, конечно, я правильно понял стенание господина Элдия». «В любом случае», снова заговорил Жирен, «пока мы ничего не можем сделать. Стоит открыть мануфактуру в Нижнем городе, как она будет уничтожена. Люди Оруга не позволят нам работать. Заказ на Ночную Королеву никто не отменял». И в Среднем городе мы тоже не сможем организовать производство. Здесь нам будет мешать гильдия. Мастера Среднего города занимают самое высокое положение в гильдейской иерархии. И у них есть даже выход на советников его величества. И они не позволят вам ваша светлость лишить их дохода. Значит, надо бить сразу в две точки. Задумчиво произнесла я. И по гильдиям, и по молодым и дерзким. И действовать там где результат будет лучше. Но пока я не представляю, как это сделать. Есть какие-нибудь идеи? Ротфорд и Жерен смотрели на меня, не моргая. Идей у них не было. И у меня тоже. Я даже не представляла, с какой стороны подступиться. «Мам!» — подал голос Лушка. «А если мне как-нибудь приказать гильдейским тебя не трогать? И этому Оругу тоже. Я же смогу!» «Сможешь!» — кивнула я. «Но это не выход, сынок. Ты можешь приказать одному, двум или трем, но этого мало. К тому же, если глава Дома Гильдии Леорук изменит свое мнение слишком резко, это будет выглядеть очень подозрительно. А если кто-нибудь вспомнит, что эта перемена случилась после нашего визита, мы не можем рисковать твоей жизнью». «Мне кажется», – задумчиво произнес Ротфорд, – «что мы, ваша светлость». Смотрим немного не в ту сторону. Мы пытаемся бороться с последствиями, а не с причинами. Смотрим вниз, когда надо смотреть вверх. И если поднять взгляд с первой ступени на самую вершину, то сразу станет ясно, на чем нужно сосредоточить наше внимание. И тогда высота каждой ступени перестанет восприниматься недостижимой. «Я не понимаю, что вы скрываете за этой странной аллегорией?» – нахмурилась я. Все довольно просто. Мой дядюшка говорил медленно, как будто бы вслух обдумывал мысль, которая пришла ему в голову. Сейчас вырисовывается такой расклад сил. С одной стороны, ваш свекр, господин первый советник, который готовит заговор с целью сместить короля с трона. С другой, его сын, который сейчас играет против отца, мешая ему осуществить задуманное. На самом деле... Неважно, по какой причине Андрей Бакрей пошел против отца. Важно то, что все наши проблемы — это последствия этого противостояния. А значит, решать их надо не здесь, внизу, а там, наверху. В его словах был резон. Я постучала пальцами по столешнице, анализируя сказанное, и пытаясь вычленить из хаоса мыслей хотя бы какую-то идею. Иногда мне казалось что я даже вижу ее хвостик или тень. Но она ускользала от меня, как юркая рыбка. «Мам!» – фыркнул насмешливо ушко. «Выходит, что мы и господин первый советник хотим одного и того же прогнать Грегорика с Мы с ним прям как союзники!» Звонко расхохотался он. «Мы переглянулись. А ведь он прав!»